Николай Свечин. Паутина. Глава первая. Опальный. Товарищ министр внутренних дел Золотарев вызвал к себе директора департамента полиции Белецкого и чиновника особых поручений Лыкова. Подчиненных он встретил насупленно. «Опять у вас безобразие! Сколько так будет продолжаться?» «Э, «Где на этот раз вы их обнаружили?» — с легкой иронией уточнил Белецкий. «Да прямо у вас под носом в столице вот!» И товарищ министра протянул директору лист бумаги. Лыков узнал сводку происшествий по Петербургу, которую градоначальство ежедневно присылало на фонтанку. Один абзац в ней был отчеркнут синим карандашом. Именно так накладывал на резолюции министр внутренних дел тайный советник Макаров. «Ну-ка», — сыщик отобрал у начальства бумагу и прочитал слух. «Отмечено ограбление казенной винной лавки напротив Ириновского вокзала уже четвертое с начала июня. Что, департамент полиции должен теперь дознавать погромы винных лавок? Игнать Михайлович, поясните, пожалуйста». Лыков третью неделю как восстановился на службе. В начале 1912 года он угодил по ложному обвинению в литовский тюремный замок. Друзья сумели доказать его невиновность лишь к лету. Ошельмовный сыщик вернул себе дворянство, чин и ордена, а вот прежнее место ему пришлось отвоевывать. Министр всячески препятствовал этому. Макаров взялся на Лыкова непонятно за что, упек его в кутузку, а потом пытался третировать. В конце концов все наладилось. Статский советник не показывался тайным на глаза, а масштаб его поручений уменьшился. Прошли те времена, когда Алексей Николаевич выполнял высочайшие повеления или приказы председателя правительства. Сейчас высшей для него инстанцией стал бесцветный Золотарев, курирующий вопросы полиции через пень в колоду. Ну и черт с ними, небожителями, решил уйков Когда надо, в верхах бывал директор департамента и передавал потом задания для исполнения вниз. Но от пресечь грабежи казенных винных лавок — это уже чересчур. Берецкий тоже обиделся из за свое ведомство, и за подчиненную. — Да, Игнатий Михайлович, как же так? Гранд на что? Мы все же департамент полиции, а не Охтинский полицейский участок. Толдарев смутился, но пересилил себя и опять напустил строгость. Приказ Александра Александровича, Макаров Александр Александрович, министр внутренних дел помочь бросив все другие дела вас степан петрович есть же подчинения у милые люди опытные сыщики или нет вы утверждали что имеются белецкий фыркнул самые опытное перед вами алексей николаевич лыков только к лицу ли нам полить по воробьям из полевой гаубицы много чести приказы начальства обсуждать последнее дело ддраучительно парировал товарищ министра потому мы этим заниматься не станем а пойдем их выполнять, ясно?» Департаментские повесили голову. Макаров мелочная душа вымещал злоба на подчиненных. Но формально он имел право раздавать им любые поручения, даже такие дурацкие. Приходилось мириться. «Разрешите уточнить ваше превосходительство, что именно поручено вверенному мне департаменту?» перешел на официальный тон Белецкий. «Оказать содействие полиции, градоначальства» в поиске и ликвидации грабителей винных лавок. Казня нанесен значительный ущерб. Три, что ли, тысячи? Филиппов не справляется. Филиппов Владимир Гаврилович, начальник Петербургской стыскной полиции. Сейчас конец июля. Полтора месяца идут погромы. Результатов нет. Мы Петербург. Тут Моха не должна пролететь без ведома властей. А у них четыре ограбления подряд. А что на это сказал Даниил Васильевич? задал резонный вопрос Лыков. Дело в том, что министр не мог просто так взять и послать департамент полиции подпереть столичных сыщиков. У тех был свой атаман, градоначальник, Драчевский. данил Васильевич являлся человеком чистолюбивым и интерпел вмешательство посторонних в свои дела. Министр ему телефонировал и заручился согласием, пояснил Золотарев. «Так что начинайте, вы свободны». Полицейские вышли из кабинета и некоторое время молчали. курком уши, ну, мало ли что. Лишь когда они оказались в огромном кабинете Белецкого, тот смачно выругался. Потребов в чаю, Степан Петрович не без смущения заявил статскому советнику. — Деваться некуда. Идите на офицерскую и разберитесь. Четыре нападения за полтора месяца и впрямь многовато. Чего Филиппов тянет? Вдруг ему действительно нужна ваша помощь? — Владимиру Гавриловичу? — усмехнул Лыков. — Кому угодно, только не ему. Он еще нас с вами поучит жуликов ловить. Директор молча смотрел стакан. Алексей Николаевич также молча кивнул и отправился к себе. Из кабинета он связался через телефон с начальником ПСП и начал было ему объяснять, что им надо увидеться. Однако тот перебил собеседника. — Я уже в курсе. Если есть время, приходите прямо сейчас. Вскоре два сыщика распивали чаи и перемывали кости министру. Чин градоначальства сообщил департаментскому, как все вышло. Оказалось, что Макаров перехватил Драчевского где-то на улице и попросил занять хоть чем-нибудь этого бездельника. Лыков, где явился обратно на службу, против его воли и теперь сидит сиднем. Получает огромное жалование, сам ничем не занимается, «Играет в фронту и распускает про шефа грязные сплетни». Зрачевский, по словам Владимира Гавриловича, высказал удивление. Он знает Лыкова не первый год, и тот представляется градоначальнику умным, опытным, порядочным. На что министр заявил «Вот и забирайте такого порядочного себе, а мне он не нужен». На ходу сановники сочинили повод, а именно грабежи казенных винных лавок. После этого генерал позвонил Филиппову, извинился, что не сумел сдержать министерского напора и попросил тактично разъяснить все Алексею Николаевичу. Навязчивую просьбу честного нотариуса прозвища Макарова в правительственных кругах придется выполнить. Если получится у статского советника чем-то помочь ПСП, он, Даниил Васильевич, будет признателен. А так, чего обижаться на дурака? Макаровым в царском селе недовольны Его рано или поздно торнут с должности, и все наладится. Лыкову было неприятно слушать, какие гадости говорит о нем собственное начальство. Но что поделаешь, сыщик служил в столице уже больше 30 лет. В кругах правоохранителей его репутация стояла высоко. Умные люди знали цену макаровским инсинуациям, знали и их подоплеку. Оставалось терпеть и ждать, пока нотариуса отправит госсовет. — Владимир Гаврилович, что там на самом деле с нападениями? Уже четвертое. Почему вы их не завинтили до сих пор? — Да, вот-вот, завинтим. Ребята, они простые фартовые, а с политическими запросами. Мы и валандались с непривычки. Пришлось втянуть охранное отделение. Грабят винные лавки под видом борьбы за свободу? Анархисты, что ли? Они сам, Алексей Николаевич. И Филиппов рассказал коллеге о ходе дознания. Первое нападение случилось 3 июня, когда Лыков еще состоял под судом и ждал оправдания. Восемь человек ворвались в лавку на Большой Белозерской улице под вечер, когда сиделец подсчитывал выручку. Дали рукоятки нагана по голове, выхватили кассу и ушли в развалку. Потерпевший никаких приметов вспомнить не смог. Сказал, что ребята вели себя нагло, орудовали не спеша, без стеснения, захватили с собой дюжину бутылок с красной головкой. Денег взяли 346 рублей. Сыскная сначала не обратила на этот налет особого внимания, но приказали агентуре навострить уши. Однако уже через неделю наглецы отметились вторично. Они разгромили популярную казенку на углу Арсенальной и Минеральной улиц. Половина пролетария выборской стороны покупала там огненную воду. Держатель лавки сунули в бок нож, его помощнику сломали руку. Опять нападавших было восемь, и опять приметы отсутствовали. Выручка составила тысячу с лишним рублей, и градоначальник осерчал. За бантитов взялись серьез. Соскные надзиратели прошлись по притонам правого берега Невы. Трясли шпанку как следует, но выяснили лишь одно. Громилы были не из фортовых Прикатили откуда со стороны, с местным отребием не общались. В пивной Мюнхен их несколько раз видел осведомитель. Восемь мужиков, развязанные, пили крепко и говорили про народное счастье. Называли себя анархистами, синдикалистами, а рожи такие, что отреб берет. База у грабителей находилась за городом. В разговорах упоминались деревни Сосновка и Гражданка. Сыщики ринулись туда и обмешурились. Похоже, ребята были не столь глупы и нарочно дали ложный след. Розыски окончились впустую, А тем временем состоялось третье ограбление. Разбили лавку номер 217, что возле Строгановского сада. Стоявший у двери рабочей авиационной мастерской русско-балтийского вагонного завода попытался помешать грабителям. Его застрелили в упор. Заодно ранили сидельца с помощником. Помощник к утру скончался. Отобрали 600 с небольшим рублей денег, снова прихватили водку и ушли в сторону Черной речки. Два убийства всполошили власти окончательно. Филипп получил нагоняй и отправился в Петербургское охранное отделение. Начальник ПОО, полковник фон Котта, дал ему сведения об анархистах. Оказалось, что таковых в России уже и не осталось. Все, кто не угодил на каторгу, сбежали за границу. И появление восьми боевиков в столице – вещь «А как же разговоры в пивной Мюнхен?» – спросил главный сыщик. «Сказано для отвода глаз», — ответил главный охранник. «Это как с гражданкой, называется дезинформация. Искать надо в другом месте, а именно в уголовной среде». Владимир Гаврилович не поверил Михаилу Фридриховичу и поручил соскному надзирателю Криневу разузнать все про идейных налетчиков. Кринев, как всегда, оказался на высоте. Он копнул глубоко и чуть ли не составил историю анархизма в России. Филипп вынул из стола и протянул Лыкову рапорт подчиненного на семи листах. «Ознакомьтесь, я сам зачитался, как Майн Ридом. Помнится, когда мы вытаскивали вас из литовского замка, меня предупреждал о такой тенденции один из создателей перекрасочной мастерской Тольх, слушай книгу в заперти. Он сказал, что уловил новое веяние. Блатные стали объединяться с политическими, и это кончится плохо для империи. Я, признаться, не поверил. И вот доказательства. Анархисты с сволочем, они лучше бандитов, но подводят под этой идеологию. Лыков взял рапорт и стал бегло его читать. Документ впрямь оказался интересным. И он, и Филиппов, и Кридев были уголовные сыщики. И с политическими противниками дел не имели. Но тут сошлись оба фланга, перепылились и объединились. Получилось мессиво вполне жутковатое. Сергей Николаевич Кренев изучил секретные архивы охранки и выяснил историю русского анархизма от Адама и Евы. Оказалось, что русаки одарили мир двумя теоретиками – Бакуниным и Кропоткиным. Но в практике убийств отстали. Повсюду уже резали власти моющих, а одна шестая часть суши спала. Сначала покушения были неудачными. Дважды повезло кайзеру Вильгельму II и разок итальянскому премьеру Кайроли. Зачем в Чикаго одной бомбой погубили сразу шестерых полицейских и восемь вожаков анархизма отправили на виселицу? Террор разгорелся с новой силой к концу столетия. Президент фрации Садди Карно, императрица Австрии Елизавета, первый министр Испании Канолос Дель Кастильо, король Италии Умберто I, президент североамериканских штатов Мак Кинли. Самыми страшными для общества оказались безмотивники – готовые казнить всех, кто моет руки перед едой. Наконец-то шевелилась и Россия. Первые кружки появились в стране сравнительно недавно. 29 августа 1904 года в Белостоке состоялся и первый террористический акт анархистов. нисан Фарбер, вождь организации «Борьба», ударил кинжалом в шею фабриканта «Кагана». Зато, что тот проявлял неуступчивость к экономическим требованиям своих рабочих. Каган выжил, а сам Фарбер умер спустя два месяца. 6 октября он пытался взорвать полицейский участок в Белостоке, но погиб от своей же бомбы. Однако знамя террора подхватили другие. И началось. Накануне войны с Японией в стране существовало три устойчивых центра анархизма – Белосток, Одесса и Екатеринослав. Борцы с режимом имели различные оттенки, в которых путались даже специалисты ОКЖ отдельного корпуса жандармов. Синдикалисты, анархокоммунисты, махаевцы, хлебовольцы, чернознаменцы, безначальцы, индивидуалисты, вольнообщинники – вся они вскоре так или иначе взялись за оружие. С 1905 года по улицам русских городов обильно полилась кровь. Безмотивники взорвали бомбы в варшавском ресторане «Бристоль» и перед одесской кофейней «Либмана». Их мотивированные товарищи пошли еще дальше. Они подняли на воздух полицейский участок в поселке Амур-Нижнеднепровское. Убили начальника брянского отделения московско-казанского жп ЖПУЖД, ЖПУЖД, жандармское полицейское управление железной дороги. Уничтожили бомбы часть помещения губернского жандармского управления в Одессе. Там же спустя полгода ограбили на 60 тысяч отделение Санкт-Петербургского коммерческого банка компании с ССРами. В Ростове-на-Дону в частном банке взяли еще больше – 200 тысяч. В Екатеринославе взорвали гостиницу Франции и совершили четыре экспроприации, правда, всего на 8 321 рубль. На станции Верходнепровск-Екатерининской жилетной дороги разгромили почтовое отделение. В душе Тетяфлийской губернии напали на казначейство и вынесли аж 250 тысяч. Бессарави близ Хатина опять разнесли почту на 80 тысяч. При этом погибло много служивых людей и немало случайных прохожих. Всего в эти смутные годы анархисты совершили несколько десятков кровавых эксов, часто и охотно пуская в ход оружия. След, который взял Кренев, появился в 1906 году в Москве. Там боевая группа «Свободная коммуна» совершила 12 нападений на рестораны, а также на артельщиков, перевозивших денежные суммы. Прежде чем жандармы разгромили группу, она успела завладеть 55 тысячами рублей. Большая часть налетчиков отправилась на каторгу, но некоторые уцелели. Отсидевшись где-то в 1910-м, они вновь взялись за старое. Теперь эти люди называли себя московской группой анархистов-коммунистов. В ней собралось более 40 боевиков и охотнее всего они грабили именно казенные винные лавки не брезговали и почтово телеграфными конторами За полтора года анархокоммунисты совершили десятых экссов московской костровской и смоецкой губерниях застрелив при этом семь человек вновь их отыскала охранка но как и в первый раз переловила не всех восемь самых активных успели исчезнуть из первопрестольной накануне ликвидации. Полковник фон Коттон был убежден, что грабители с выборгской стороны и есть те самые недобитые боевики. московская охранное отделение сообщило ему сведения, полученные на допросах от схваченных анархистов. В Жакаме коммунаров были известные деятели Вильгельм Мишке и Владимир Бармаш. Мишки повесили в ноябре 1906 года, а вот Бармаш сильно заинтересовал Лыковым. Он начинал КГСР и принял участие в знаменитой экспроприации в Московском обществе взаимного кредита, когда было похищено 875 тысяч рублей. Организовал нападение Владимир Мазурин, которого Алексей Николаевич безуспешно искал после вооруженного станя. Мазурин командовал боевиками, расстрелявшими начальника московской сыскной полиции Волошникова на глазах у его семьи. Лыков очень хотел свести счеты с негодяем, но его опередили. Вовка оказал при аресте сопротивление полиции и тоже закончил на виселице. Абармаш отделался всего лишь тремя годами тюрьмы и последующей ссылкой. Весной этого года он вернулся в Москву, вскоре был арестован и снова выслан в Восточную Сибирь. По документам М.О.О., М.О.О. Московское охранное отделение. Головарезов изолировали от общества. Итак, оба главаря экспроприаторов вышли из игры. Один на время, второй навсегда. Кто же тогда командовал уцелевшими боевиками? Охранники предполагали, что это был третий руководитель бывшей свободной коммунды Евгений жукевич Стоша. Отчисленный студент Московского сельскохозяйственного института, он во многом уступал предыдущим главарям и взял на себя первую роль лишь после их смерти. Согласно показаниям арестованных сообщников, Жукович Стоша был хитрым, честолюбивым и не забивал себе особо голову теории анархизма. Любил красивую жизнь, рестораны и дорогие гостиницы. Носил золотые часы и запонки с бриллиантами, купленные на деньги от экссов По характеру он напоминал хорошо знакомых Лыкову варшавьяков, полуполитических, полууголовных ребят с револьверами. Такие легко сходятся с фортовыми Почерк революционных деятелей – тоже весьма походил на приемы обычных бандитов. Налететь, пострелять и вместе с деньгами реквизировать водку. Московская охранная помогла питерским коллегам идентифицировать боевиков. Но она не знала ответа на главный вопрос. Где их искать? Четыре грабежа, двое убитых и двое раненых. Пора прекратить этот разгул. И тут сработали люди Филиппова. Владимир Гаврилович рассказал Лыкову ход дознаниям. Экспроприаторы, как уже заметили сыщики, не слишком сдерживали себя. И сутки назад двое из них оказались замешаны в скандал в трактире хижина дяди Тома. Злачное заведение на выбросском шоссе полюбилось неприхотливой публике. И анархисты подрались по пьяному делу с мастерами завода айвас выпускающего гильзонабивные машины. Но Буянов составили протокол. Среди зевак случайно оказался сыскной надзиратель, курирующий лесной участок. Он заметил, что приметы одного из задержанных совпадают с приметами боевика, объявленного в розыск. Высокий масластый парень отзывается на кличку Каурой. светло каштановой рыжеватый. Кринёв в рапорте особо выделил Рыжего. По словам свидетелей, именно он застрелил пролетария возле Строгановского сада. Надзиратель проследил за скандалистами и довел их до дома номер 12 по Старо-Парголовскому проспекту. Из участка уже сообщили, что в доме прописана разная публика, в том числе восемь артельщиков из Архангельска. Привезли товар, теперь ждут заказ, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Ну, попивают а кто сейчас не пьет? Люди при деньгах вот и балуются. Филиппов, дойдя до этого места, хлопнул ладонью по столу и возбужденно сказал. — Они псоватые, те, кого мы ищем. — Похоже на то, — согласился Алексей Николаевич. «Я знал, что моя помощь вам не понадобится. Если хотите, можете принять участие в аресте», — предложил Вадим Гаврилович. Выков замешкался с ответом. Время, когда он лез в любую заварушку, давно прошло. Но сейчас сыщик оказался в неудобном положении. Собственный министр ославил его в глазах градоначальника. Поручение помочь запоздало. Люди Филиппова все уже сделали самостоятельно. Ты хоть под занавес ударит пальцем о палец. Будет что указать в отчете. Есть риск словить пулю, но это ему не в новинку. И статский советник беззаботно ответил. С большим удовольствием приму. Когда явиться? К одиннадцать часам. Можете вашего аргонавта с собой прихватить. Восемь отчаянных — это много. Боюсь, нас ждет бой. Алексей Николаевич откланялся и отправился к себе на фонтанку. Действительно, как поступить с Азвистопола? Звать его на опасную операцию или пожалеть? У него жена в положении, ждет второго ребенка. И Лыков решил не подвергать помощника лишней опасности. В результате вечером ему пришлось спуститься на хитрость. Он послал сергеев в департамент общих дел министерства на Фонтанку-57. Будто бы ему срочно понадобились формуляры начальников сыскных отделений Оренбурга и Астрахани. Белецкий намеревался провести их ревизию. Поручение выглядело правдоподобно. А Звистопола уже ушел, когда вдруг вернулся с полдороги. И не один, а с Петровским. Лыков как раз смазал свой браунинг, и его застали врасплох. «Так -так», — Так-так, — зловеще произнес коллежский асессор, глядя на шефа, как солдат-навож. на — Вот он до чего докатился. Ну — Ну-ну. Петровский служил чиновником для поручений ПСП и заведовал в ней летучим отрядом. Именно Леониду Константиновичу поручались самое опасное задержание. Подчиненные ему агенты были опытные бывалые люди, а их начальник славился своей храбростью. Теперь он заговорил с порога. — Алексей Николаевич, я Сергея Маловича уже проинформировал, что собираемся на полчаса позже. Сунулся к вам картотеку посмотреть, а тут очень удачно ваш помощник. — Действительно удачно, — согласился Лыков. — Спасибо, и до вечера. Петровский удалился. А Звистопола сел напротив шефа и ощерился. — Не наигрались еще в казаки-разбойники, вашего высокородие. Шестой десяток идет. Пора бы остепениться. Или хотя бы не врать. Последние слова калерский ассессор произнес с нажимом. Лыков стал оправдываться Сереж, а что я мог сделать? Макаров меня в грош не ставит. ославил в глазах драчевского Высосал из пальца дурацкое поручение — помочь Филиппову. Чем я могу ему помочь? Сам рассуди. Они все уже сделали без меня, анархистов нашли. Сегодня ночью будут их вязать. Мне предложили явиться к шапошному разбору. — Это я могу понять, — сварливо ответил Сергей. А вот почему тебя не позвал? — Так это мое поручение. Схожу поглядеть и вернусь. Делов-то знаешь, сколько туда народу загонят? Люди Петровского, Волкодавы из охранного, наряд полиции в голове с помощником пристава. Ну и я грешный, буду путаться у них под ногами. Ты там для чего? — Ага, вы еще скажите, жена в положении. — И скажу. — Разве не так, Сергей, зачем ты скандализируешь? Обычные задержания, сколько их уже было. — Так ведь это анархисты, а не карманники с трамвая, — сорвался помощник. — Восемь стволов. покой шут вы вообще туда лезете? Вам же не поручали их арест. На это имеются чины градоначальства. Полицейские замолчали. Говорить было не о чем. Спустя минуту Азвистопола полез в стол, вынул свой маузер и тоже начал его смазывать. Лыков оказался прав. К дому на Старопарголовском проспекте явилась целая толпа. Семеро с офицерской, восемь с Александровского проспекта. По адресу Александровский проспект 2 — располагалось в Петербургское охранное отделение. Десяток городовых от лесного участка и до кучи два чина департамента полиции. Арсен Николаевич быстро понял, что провести операцию тихо у них не получится. Под ложечкой сразу заныло. Хоть бы он пришел один без Сергея, но тот увязался с ним и сейчас машинально поигрывал маузером, унимал волнение. Дрейфила, между прочим, вся арестная команда. Лица у людей были напряженные, они нервно переговаривались и приказ оцепить дом выполняли как-то заторможенно, неохотно. Проспект был окраинный, его застроили двухэтажными коробками непритязательной архитектуры. Двенадцатый дом оказался в три этажа, с мелочной лавкой внизу. Нужные полиции люди проживали наверху, в большой угловой квартире. Руководил арестом Петровский, он расставил городовых снаружи, а сам со своими людьми вошел в подъезд. Чины охранного отделения во главе с ротмистром Вуичем шли во втором эшелоне. Лыков со Звездопола остались у ворот, готовые вмешаться, когда понадобится. Но тут произошло то, чего статский советник и опасался. Команда наделала шума, анархисты успели приготовиться к обороне. И сверху во двор полетела бомба. Алексей Николаевич увидел черный предмет — падающий ему чуть не под ноги, но среагировать не успел. В ночной темноте вспышка ослепила его. В глазах сыщика шахнуло, что-то ударило в голову, и он рухнул на землю. Удар был сильным, но сознание Лыков не потерял. Он лежал оглушенный и пытался понять. Живой? Мертвый? Покалеченный? Тут его стали трясти за плечо. Оказалось, это Азвистопола. Он что-то кричал, только звуков Алексей Николаевич не слышал. Сергей прижимал руку к щеке, вид у него был ошараженный. — Что? — спросил наконец шеф. — Вы как? — Не знаю еще. Калежский ассессор помог шефу сесть. Тот ощупил себя, вроде целый. — Что у тебя за щекой? — Обожгло, кажется. Крови нет. Слух постепенно возвращался и скоро Лыков разобрал, что в доме идет густая стрельба. Кто-то ревел, как зверь, звенело и сыпалось на двор разбитое стекло. Потом прямо из окна третьего этажа выпрыгнул человек. Ловко приземлился на ноги и метнулся к воротам. Там стоял городовой. Он вынул шашку и принял угрожающую позу. Неизвестный кинулся к забору. У департаментских не было сил подняться, они лишь молча наблюдали. Вдруг из-за угла появился дворник. Он вцепился бандиту в ноги, сдернул его с забора и повалил с криком. «Врешь, Анцебал, не уйдешь!» Бори и счастье катались по земле рядом с полицейскими. Те оцепенело продолжали смотреть. Городовой отворот снулся было на помощь, но сбоку послышались выстрелы, и он бежал туда. А Баддин тем временем начал одолевать дворника. Он вывернулся, подмял его под себя и стал мутузить наотмашь. Тут Лыков не выдержал, изловчился и, не вставая, сильно двинул злодею в ухо кулаком. Противник повалился на бок. Дворник охая поднялся. Наклонился, посмотрел на поверженного врага и сказал сыщику. — Благодарствуйте, вашество. Ай, хорошо угостили. Без чувств лежит -с». Он подал сыщиком руку и помог укрепиться на ногах. К этому времени стрельба прекратилась. Во двор начали выводить задержанных. Петровский стоял у двери и громко считал. Первый, второй, третий. Так он дошел до шести. Лыков спохватился. — Леонид Константинович. Их восемь было. Седьмой... — Вон, распластался. — А где последний? — Пускай их в комнатах поищут. — Обыскали уже, Алексей Николаевич, — ответил начальник летучего отряда. — Нет и больше никого. Семеро попались, включая того, который распластался. — Кто его? — Дворник? — У вас вид уж больно помятый. — Они сами его ответил бородач, прилаживая оторвавшуюся бляху. — С душой приложились. Уж начал гад меня пригибать. Года, года... Разве ж раньше я бы поддался?» стацкий советник постепенно приходил в себя. Наконец он оторвал руку помощника от щеки, деловито осмотрел в лицо и констатировал. «Жить будешь?» — обожгло, но не сильно. а Азрестопол повеселел, а шеф спросил. «Как же мы с тобой уцелели?» «Веди пятно сожения от нас!» В самом деле свете луны было видно почерпневшая от взрыва земля. «Ты же, Серега, сапер, поясни!» Сергей в бытность свою демоном, демон — легендированный агент полиции, внедренный в преступную среду, выдавал себя за бомбиста, для чего изучил взрывное дело. Теперь он уверенно заявил. Бомба была безоболочная. Какая, — Какая-какая? — хором спросили Лыков Петровский и подошедший ротмистер Вуич. — Безоболочки, то есть не дала поражающих элементов осколков, поэтому нас контузило, но не убило. «Повезло», — крякнул жандарм. «Профурсили ребята все элементы». «Не уверен», — возразил грек. «Анархисты — люди решительные. Гвоздей насыпали бы, не пожалели. Или гайк все едино. А тут вон как. Думаю, тот, кто кинул заряд, не хотел нас убивать. Только напугать Вывести на время из игры». Алексей Николаевич похватился. «Кого не хватает?» Говоря, он выдернул из шеренги лохматого парня в кубовые рубахи. «Где Жукевич? Это атаман ваш бомбу в нас кинул?» «Бомба у него была, у студента», — подтвердил арестованный. «Надел грохоту и удрал под шумок», — сообразил Петровский. «Ну, лавкач!» «Своих бросил под наши пули, а сам...» «Стать о пулях» — спохватился статский советник. «Пока мы валялись, вы о потерях?» «Их, слава богу, нет. У меня одного чиркнуло по руководству ее охраны, команда человеку, для чего царапало. Но ерунда, все целы». И анархисты целы. Постреляли для вида и сдались, подхватил Вуич. Я же говорю, повезло. Никто ни в кого не попал. Опасное задержание превратилось в фарс. Стороны повоевали немного для совести и, не понеся потерь, заключили перемирие. И лишь два командированных чиновника департамента полиции, без которых вполне можно было обойтись, получили контузию. Два часа ночи Лыков из Азистопола ввалились в дежурный покой городской выборгской больницы, что на Большом Сапсавнинском проспекте и потребовали доктора. Явился заспанный эскулап. Он был, как тогда говорили, с юго-западным лицом еврейской наружности. Внимательно осмотрев полицейских, доктор выписал Сергею мазь а его начальнику капли в ухо. Сказал при этом... — Кажется, вам можно идти в вашу православную церковь и ставить свечки, угадал? — Ну, вроде того, — уклонился от прямого ответа колледжский ассессор. — Щека скоро заживет, а вот ухо не запускайте, иначе есть опасность оглохнуть, — обратился доктор клыковым Хорошо бы вам полежать под наблюдением врача. — Пишите перевязочное свидетельство на обоих. — Вашему молодому коллеге тоже? — Там легкий ожог. — Пишите что вам бумаги жалко, а ему наградные дадут. Понял, весело ответил врач и накатал два перевязочных свидетельства. У статского советника он констатировал сильную контузию, повреждение барабанной перепонки, а у колледжеского асессора — поранение лицевых тканей. Алексей Николаевич пришел домой и попал на допрос к жене. Она сварливо выясняла, за каким лядом чин пятого класса поперся на сдержание потом сородила мужу компресс и обозвала контуженным придурком. На другой день Лыков не с самого утра показался на глаза директору. Белецкий уже знал, что поручение министра оказать содействие градоначальству выполнено, и что два чиновника едва не поплатились за это жизнью. — Так, говорите, бомба была без безоболочная, — по слогам выговорил директор. Азвистопол так сформулировал ему виднее. Я в свое время послал его на курсы в школу стрельбы. Офицерская артиллерийская школа стрельбы. Военно-учебное заведение русской армии. Их там было восемь человек? — Точно так, Степан Петрович. И один сбежал, а именно главарь. Пока вы с Узвестопола выходили из горизонтального положения. Увы, Жукович Стоша по кличке Студент кинул заряд прямо нам под ноги. Взрыв был такой, что я простился с белым светом. А оказалось, нужны лишь капли в ухо, все остальное цело. Сергею Мановичу наружность испортили, но тоже заживет. Судя по всему, главарь не собирался убивать, а хотел только напугать. Что ему вполне удалось. Белецкий глядел на подчиненного с сочувствием. «Да кто бы мог предвидеть?» В очередной раз Бог отвел. «Вам требуется отпуск для лечения?» «Доктор рекомендовал». — Даю три дня. Министр я уже доложил, что его поручение вам выполнено с риском для жизни. Опаснейшая банда обезврежена. Одного из злодеев вы схватили лично, несмотря на контузию. Так ведь так. Вашему помощнику выпишу наградных двадцать пять рублей. Пусть тоже отдохнет денюг-другой. — Ступатель, Зинихлач, жду вас в четверг. Лыков поблагодарил и удалился. Но домой он не пошел, а направился в Сыскную. Там его дружески приветствовали коллеги, спрашивали про ухо и пытались подбодрить. Ответив на вопрос, остатский советник отобрал украиневую бумаги про анархистов и углубился в чтение. Он хотел найти студента и вернуть должок. Напугал сволочь, так что до сих пор ноги будто ватные. Но берегись. Из бумаг охранного отделения впрямь следовал, что анархистов в России больше нет. Кто же тогда грабил казенные винные лавки в столице? а Алексей Николаевич стал делать выписки. В справке говорилось, после событий 1905-1907 года главные организации переместились за рубеж. В империи народились новые, которые более походили на шайки уголовных. Лозунги они взяли прежние, а названия сделались совсем уж опереточными. Кровавая рука, лига красного шнура, черные вороны, мстители и тому подобные отряды прославились жестокостью и неразборчивостью. Борьба с правительством вылилась исключительно в экспроприации наличности. А новые бойцы спускали добычу в ресторанах. Все это давало сыщику надежду, что студент отыщется. Его образ жизни неизбежно сведет анархиста с простыми уголовниками. И тогда агентура даст сигнал. Журкевич Стоша остался без поддельников Добычу банда успела разделить. И атаман долго на своей доле не протянет. Деньги кончатся, ничего другого, кроме как грабить студент не умеет. Надо только подождать. Алексей Николаевич учил момент и проскочил к начальнику сыскной. Филиппов принял коллегу сочувственно и тоже спросил про ухо. Чиновник отмахнулся. «Да все нормально. Легко мы отделались, ну и слава богу». Владимир Гаврилович порылся в столе и вынул какие-то жестянки. Вот нашли в той квартире. Лежали под кроватью. Лыков посмотрел и внутренне содрогнулся. Это была оболочка для бомбы. Одна жестянка, меньшая по диаметру, была вставлена в другую. Зазор между ними был заполнен рубленными гвоздями. «Да, не успел или не захотел. — Стоша, — уточнил главный сыщик, — поймаем, узнаем. Что-то еще скажут допросы его ребятишек. Вы с какой целью интересуетесь?» «А с целью поймать», — признался Лыков. Напугал он меня своей хлопушкой. «Обидно? И зачем вам его ловить? Оставьте это дело петербургской сыскной полиции». Алексей Николаевич протестующий поднял ладони. «Жукович Стоша не столько политический злодей, сколько уголовный. Вы сами мне говорили, что эти две силы смыкаются». И когда они сольются, империя может не выдержать. — Вы надеетесь еще спасти империю? — невесело ухмыльнулся Филиппов. — А вы полагаете, что уже поздно? — Нет, еще не поздно. Однако дело сие неблагодарное и небезопасное. Владимир Гаврилович покосился на дверь и продолжил. — Насчет Распутина слышали? Вот кого в первую очередь надо выкинуть из столицы. — А попробуй выкинь. Сам вылетишь в два счета. Наш, с позволения сказать, самодержец, или цуг на котором сидит. С удивительной настойчивостью. Лыков кое-что уже знал про святого старца и тоже полагал, что таких людей при дворе быть не должно. Разговор, подобно этому, ходили по Петербургу не первый год. Но от Филиппова он слышал такие слова впервые. Неужели Распутин настолько влиятелен Более чем, Алексей Николаевич, имейте это в виду, не ссорьтесь с мерзавцем. — Да мне нет до да него никакого дела, и ему до меня. — Вот ты хорошо, — обрадовался Владимир Гаврилович. Э, теперь насчет смычки политических с уголовными. Процесс начался после 1905 года, когда тюрьмы набили и теми, и другими. Стороны присмотрелись друг к другу и обнаружили, что у них могут быть общие интересы. Пока сделки единичны, но что будет завтра, слышали про моего однофамильца Спотемкина. Лыков кивнул. Дело московских анархистов, которые охранка открыла прошлой зимой, было настолько необычным, что в департаменте полиции ему сначала не поверили. В начале 1911 года осведомитель московского охранного отделения по кличке Фельдшер был внедрен в группу безмотивников. Эти боевики считались самыми непредсказуемыми. Их извращенные принципы позволяли убить кого угодно, например, за чистый воротничок. Поэтому охранники смотрели за такими революционерами в оба. Фельдшер сообщил, что группа собирается выехать на Экс-Кострому. Десять человек с оружием купили билеты в один поезд, но сели в разные вагоны. Полиция решил не доводить дело до крови. Анархистов взяли в Костроме прямо на вокзале. Но главарь некто Савельев ушел. И с ним еще парочка боевиков. По счастью, они не поняли причины провала, свалили все на случайность и вернулись на свои московские явки, где их приняли по первому разряду. Обыски обнаружили анархистскую литературу, револьверы, боеприпасы, но не подрывные заряды. А было известно, что у группы они имелись. Фельдшер сидел в одной камере с Савельевым и отследил его записку, посланную из тюрьмы сообщником. В ней было написано «Надо убраться в квартире и ссор выбросить или оставить на удобрение». Письмо ушло в Брянск, где его получил торговец по фамилии малива а главарь вскоре покончил с собой. Тут вдруг стал давать откровенные показания некий Иван Филиппов, один из схваченных безмотивников. Начальник МОО Заварзин, опытный розыскной офицер, сумел выяснить его прошлое. Оказалось, что Филиппов был матросом с броненосца Потемкин и не просто бузил во время бунта, а лично убил трех офицеров. За это ему полагалось виселиться. Желая спасти свою шкуру, негодяй пошел на сделку с жандармами. Для начала он сообщил, что участвовал в налете на дом вдовы-помещицы в Калужской губернии и удушил пожилую хозяйку, дворника и служанку. В участвовали еще двое уголовных и маруха по кличке Танька курноса Моряк отдал Таньке свою долю богатой добычи и велел спрятаться в Брянске. Теперь он испугался, что после ареста сообщники – Прикончит бабу и завладеют долей, поэтому Ванька сдал поддельников Но Заварзин потребовал от бандита-революционера подробностей и о других его подвигах. Филиппов рассказал, как сошел с броненосца в Румынии и пытался сначала прожить там честным трудом. Но заскучал, сел на торговое судно и приплыл аж во Владивосток, подальше от следователей. Во Владивостоке Ванька организовал собственную банду и за полгода прикончил около десятка человек. Полиция вышел на его след, двоих злодеев арестовали, а остальные уехали в европейскую часть России. Деньги и документы были приписаны заранее, и негодяям удалось спрятаться. Сам Филиппов поселился в том же Брянске. Там он случайно познакомился с Савельевым, которому пригодился бы опытный головорез. Анархист позвал палача свой боевой отряд. Началась новая эпопея в которой уголовник и патологический убийца действовал бок о бок с борцами за народное счастье. Ближайший сообщник Ваньки по разбойам на Дальнем Востоке тоже приехал в Брянск. Он жил там под фамилией молива и держал бандарную мастерскую. В город прибыли четыре опытных филера МОО, поселились поблизости и стали наблюдать за бандарем. Старший из агентов быстро сошелся с со Маливой, став его постоянно за бутыльником в соседнем трактире подельник крепко выпивал но держался на сторое и о прошлом не говорил утверждал что много лет не выезжал из брянска торгует бочками то до да сего однако агент заметил ли на руке татуировку в виде дракона какие делали моряки плавающие в китайских водах а сплёвывал молива тоже по особенному далеко в сторону по матрозски через неделю филеры проследили как в трактир к моливе Пришла молодая женщина со вздернутым носом и передала ему узел с вещами «Танька Курносая». Охранники выяснили ее адрес. Затем старший агент открылся Бондарю, что он беглый солдат, приятель Филиппова, именно тот послал его в Брянск и дал пароль. Малево лишь усмехнулся и ничего не ответил. Дознание застопорилось. Заварзин подождал день-другой и велел взять Бондаря и его жену и Таньку. Тут жандармов ждало разочарование Обыск в жилищах не дал никаких улик. А задержанные на допросах от всего открещивались. Тайник с бомбами обнаружить не удалось. Опасность, что они будут использованы в другом месте, оставалась высокой. Выручил жандармов полицейский пес по кличке Треф. Любимец газетчиков он раскрыл немало преступлений. Разыскную собаку высочайшего уровня подготовил околочный надзиратель московской полиции Дмитриев. Он и приехал в Брянск вместе со своим питомцем. Треф сначала не сумел найти тайник ни в доме Бондаря, ни в огороде. Но старший филер вспомнил, что когда он последний раз выпивал с наливой, заметил у того под ногтями землю. Не бандит что-то рыл. Трефа опять пустили в огород, и он не сразу, но вынехал закладку. На глубине дворшина охранники обнаружили просмоленный бочонок, а в нем взрывчатку, волчью картечь для поражающих элементов, капсюли, корпуса бомб и тот самый узел, который отдала хозяину Танька Курносы. В узле обнаружились 200 номеров журнала «Буревестник» органа печати анархистов. На дне бочонка лежали паспорта на фамилии Купченко и Шестовой. Оказалось, что Бондарь на самом деле известный в Владивостоке бандит Петр Купченко, беглый матрос Техогенского флота, убил священника, попал в тюрьму, из которой сбежал и примкнул к банде Филиппова. А его жена Шестого — не менее знаменитая воровка и скупщица краденого. Вторично Треф отличился при обыске в доме Курносы. Он смог учуять в подвале под чаном с гребным бельем тайник а в нем лежали те самые ценности, которые Филиппов взял при налете на дом помещицы. По итогам брянского дознания по всей России было арестовано 35 анархистов без мотивников, найдено 4 тайника с бомбами и оружием. Предатель Филиппов, за которым числилось 11 убийств, получил вместо виселицы бессрочную каторгу. Жуткий союз бандитов с революционерами ошарашил полицию, но отнюдь не вождей анархизма. Похоже, страну ждала новая эра, когда, возможно, все. Владимир Гаврилович со вздохом раскрыл какой-то журнал и сказал коллеге. Тут статья главаря большевистских социал-демократов Ульянова. Старая правда, от 1906 года. Но поражающе откровенная. Называется «Партизанская война». Не читали? «Нет», — ответил Лыков. И на душе у него заскребли кошки. Сильно прикладывает этот Ульянов. А вот послушайте. И начальник ПСП зачитал длинную цитату. Интересующее нас явление есть вооруженная борьба. Ведут ее отдельные лица и небольшие группы лиц. Частью они принадлежат к революционным организациям, частью в некоторых местностях России большей частью нет. Вооруженная борьба преследует две различные цели, которые необходимо строго отличать одно от другой. Именно борьба эта направлена, во-первых, на убийство отдельных лиц, начальников и подчиненных военно-полицейской службы, во-вторых, на конфискацию денежных средств как у правительства, так и у частных лиц. чуйте Алексей Николаевич, ему все равно, у кого отнимать деньги. Продолжаю. Конфискуемые средства частью идут на партию, частью специально на вооружение и подготовку восстания, частью на содержание лиц, ведущих характеризуемую нами борьбу. Я бы сказал, что последние встречаются у них с Плужерядом. Далее Ольянов пишет. Крупные экспроприации, кавказская, 200 с лишним тысяч, московская, 875 тысяч рублей, шли именно на революционные партии в первую угол. Мелкие идут прежде всего, а иногда и всецело, на содержание экспроприаторов. Обычная оценка рассматриваем борьбы сводится к следующему. Это анархизм, Бланкизм, старый террор, действия оторванных от масс одиночек, деморализующие рабочих, отталкивающие от них широкие круги населения, дезорганизующие движения, вредящие революции. Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самодовольно заявляющих «Мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну», тогда я спрашиваю себя, понимают ли эти люди, что они говорят. А вот еще фразу. «Утверждают, партизанская война приближает сознательный пролетариат к опустившимся пропольцам босикам. Это верно». Каково? Но это еще не самая страшная в статье, Сейчас будет место много хуже. Считать анормальной или деморализующей гражданскую войну или партизанскую войну, как одну из ее форм, марксист не может. Марксист стоит на почве классовой борьбы а не социального мира. В известные периоды острых экономических и политических кризисов классовая борьба доразвивается до прямой гражданской войны, то есть вооруженные борьбы между двумя частями народа. В такие периоды марксист должен стоять на точке зрения гражданской войны. Всякое моральное осуждение ее совершенно недопустимо с точки зрения марксизма. ух Филиппов отложил журнал и уставился ословелым взглядом на собеседника вы поняли гражданская война это когда одна часть народа убивает другую и осуждение ее недопустимо марксист должен радоваться такому обороту и приближать его куда же нас ведут подобные Ульяновы? и куда приведут фу страшно даже думать об этом лыков как мог успокал товарищ насчет социал демократов ось еще не победят и отправился домой контузия давала о себе знать В ухе стреляло, голова разболелась. Он закапал лекарство, выпил чаю со смородинным листом и лег вздремнуть. Отсея Николаевич не показывался на службе до четверга, в рамках дозволенного начальства. Когда он появился на фонтанке, его тут же вызвали к Белецкому. Директор снова выглядел сконфуженно. Настолько, что сыщик почувствовал недоброе. Опять, что на этот раз? Вам предстоит командировка в Верхнеудинск. — развел в руками действительный статский советник. — А позвольте узнать, зачем? — В распоряжении министра. Вот ознакомьтесь с перепиской и резолюцией его превосходительства. Лыков взял пачку отношений и отправился в свой кабинет. Там сидел Азвестопола с перевязанной щекой. — Разве еще не зажило? — удивился шеф. — Да это я так, чтобы сочувствовали. А то народ у нас злой. Как узнают про наградные, завистью и зайдут. До конца недели похожу с тряпочкой. А вы чего такой невеселый? Александр Николаевич отмахнулся и разложил бумаги. Это оказалась переписка между МВД и иркутским генерал-губернатором по вопросу учреждения Верхневудинской городского управления полицией. Вопрос этот был Лыкову давно известен. Лет сорок назад, когда главная торговля с Китаем шла через кахту, большое значение имел приграничный город троицко савск но с развитием железнодорожного сообщения он утратил свою роль. Транссибирская магистраль и КВЖД забрали себе почти всю перевозку. Верхний Удинск, через который прошли рельсы, сделался важным складочно-перевалочным местом. Однако в нем не имелось собственного полицейского управления, только уездное. А Троицко-Савск по старой памяти имел собственную полицию, хотя нужды в ней уже не было. Иркутские власти давно бомбили Петербург просьбами в угасающем городке управление закрыть, а его штаты перевести к нуждающимся соседям. Простой, казалось бы, вопрос встретил сильное противодействие в Министерстве финансов. Генерал-губернатор полагал, что перевод штатов следует дополнить усилением содержания полицейских. За в старый каторжный район, служба там трудная и опасна. А жалования чинам правопорядка не повышали уже полвека. Тут бы и поощрить людей. Но премьер-министр Каковцев, оставивший за собой Министерство финансов, был верен себе. Никому ничего не добавлять. Ни армии, ни полиции, ни земству. Обойдутся и так. Кроме того, перекидывание штатов, хоть и между уездами одной губернии, требовало согласия Государственной Думы. Здесь иркутяне встретили второе препятствие. депутаты любили пику правительству зарубить даже разумные законы. И проект крепко застрял в комиссиях. Лыкову, да и любому компетентному человеку, было ясно, что вопрос об учреждении Верхнеудинского городского полицейского управления вязкий и трудный. В ближайшее время его было не разрешить. Тем не менее Макаров синим карандашом наложил на последнее отношение Князева резолюцию. Князев Леонид Михайлович, иркутский генерал-губернатор. Командировать Верхнеузенск, СС Лыкова, СС Статский Советник. Для подготовки мнения Министерства. Вот скотина. Нарочно послал неугодного чиновника к черту на гуличике с заведомо бессмысленным поручением. И ничего не поделаешь. Звистопола заметил грематься шефа, зашел ему за спину и стал читать бумагу. Потом сказал, возьмите меня с собой. Там на одних прогонах сотни-две срубишь командировка длинная а у тебя Мария на сносях! — возразил Лыков. — Как ты от нее уедешь? Но Грек уперся. Он любил кататься со своим богатым начальником в командировке. Тот всегда брал на себя содержание помощника, селил его в хороших гостиницах, кормил и поил за свой счет. И коллежский асессор возвращался домой с толстым бумажником. Он ездил по Лыковскому бесплатному годовому билету. В департаменте полиции имелись бесплатные годовые железнодорожные билеты для служебных нужд а прогонанные целиком забирал себе. Сергей принялся конючить. Пришлось объяснять ему, что никто резолюцию министра подправлять не будет. В ехать в Лыкову, он и отправится за три земель, а другие останутся в столице. Два дня ушли Ользе Николаевичу на сборы. Ольга Дмитриевна напекла ему пирожков на первое время, уложила в коробку с ушными каплями. До верхнеудинска больше шести тысяч верст. Никаких пирогов не напасешься, придется питаться в вагоне-ресторане. Эх! В понедельник, 31 июля, Лыков сел в вагон и отправился на восток.